All right. <laughs> Екатерина Дмитриевна поселилась неподалеку от Даши в деревянном домике у двух старушек. Она жила тихо в этом старозаветном уюте, уцелевшем от бурь времени. Вставала она рано, сама прибирала комнату и садилась к окну чинить белье, что под чулки или переделывать из своих старых нарядных платьев что-нибудь попроще.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 Сестры шли впереди под руку. Иван Ильич, вздвинутый на затылке фуражки и посвистывая, шел сзади, прикрывая тыл, потому что по вечерам теперь ходить по улицам было небезопасно. Каждый день Катя писала Вадиму Петровичу Рощину, бывшему в это время в командировке на фронте. Внимательно и честно она рассказывала в письмах все, что делала за день и что думала, об этом просил ее Рощин. Когда вы мне пишете, Екатерина Дмитриевна, что сегодня переходили Елагин мост, Начал накрапывать дождь, у вас не было зонта, и вы пережидали дождь под деревьями. Мне это дорого. Мне дороги все мелочи вашей жизни. Мне кажется даже, что я бы теперь не смог без них жить».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 юбку на колени, долго глядела перед собой. Наконец взгляд ее разлочил напротив, где был зеркальный шкаф. Худенькое лицо с большими печальными глазами, с волосами, причесанными просто назад узлом. Катя подумала, неужели я? Опустила глаза и продолжала шить. Но сердце билось. Она уколола палец,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 Небольшие деньги, оставшиеся у Кати после кончины Николая Ивановича, подошли к концу. Телегин посоветовал ей продать ее старую квартиру на Пантелеймоновской, пустовавшую с марта месяца. Катя согласилась и вместе с Дашей поехала на Пантелеймоновскую отобрать кое-какие вещи, дорогие по воспоминаниям. Поднявшись во второй этаж,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 отомкнув сейчас своим ключом дверь, снял фуражку и пропустил вперед Катю и Дашу. В прихожей было темно и пахло нежилым. По всем комнатам спущены шторы. Катя вошла в столовую и повернула выключатель. Хрустальная люстра ярко вспыхнула,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 Катя захлопнула дверцу шкафа, пошла в гостиную и села около сестры. Кать, правда чудесно. Идем. У меня голова разболелась. А как же вещи?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 Катя пришла к обеду, возбужденная от быстрой ходьбы, веселая, в новой шапочке и синей вуальке. Едва успела, а бужмаки все-таки промочила. А, дай мне переменить. Стаскивая перчатки, она подошла в гостиной к окну. Дождь, примирявшийся уже несколько раз идти, хлынул сейчас серыми потоками, закрутился в порывах ветра, зашумел в водосточной трубе. Ты знаешь, кто у вас будет сегодня вечером? Но в прихожей позвонили, и Даша побежала отворять. За обедом Иван Ильич Румяный, веселый, с мокрыми волосами, рассказывал о событиях. Сегодня на заводе опять был митинг. Выступали большевики, и все в один голос кричали. Надо кончать войну. Никаких уступок буржуазному правительству, никаких соглашений с предпринимателями, вся власть советом. А уж они-то наведут порядок. Я тоже вылез разговаривать. Да куда там? С трибуны стащили. Васька Рублев подскочил. Ведь я знаю говорить, что ты нам не враг. Зачем же ты чепуху несешь? У тебя в голове мусор. А я ему, Василий, через полгода заводы станут. Жрать нечего». А он мне, товарищ, к Новому году вся земля, все заводы отойдут трудящимся. Буржуи ни одного в республике не оставим, даже на разводку. И денег больше не будет. Работай, живи, все твое. Пойми ты, социальная революция. Вот так это все к Новому году и обещал. Да, предстоят большие испытания, я чувствую. Да, война еще не кончена, в этом все дело. В сущности, что изменилось с февраля? Царя убрали, да беспорядок стало больше. А кучечка адвокатов и профессоров, ну, несомненно, людей образованных, уверяет всю страну, терпите, воюйте, придет время, мы вам дадим английскую конституцию и даже много лучше. Эх, не знают они России, эти профессора. Плохо они русскую историю читали. Да, видимо, придется увидеть нам очень серьезные события. Даша, стоя у стола, наливала в чашечки кофе. Вдруг она поставила кофейник и прижалась к Ивану Ильичу лицом в грудь. Ну, ну, Дашенька, ну не волнуйся. Ничего еще пока не случилось ужасного. А мы бывали в переделках и похуже. Вот я помню... Ну ты послушай меня. Помню, пришли мы на гнилую липу. Он стал вспоминать про военные невзгоды. Катя оглянулась на стены часы и вышла из столовой. Даша смотрела на спокойное, крепкое лицо мужа, на серые его смеющиеся глаза и успокаивалась понемногу. С таким не страшно. Дослушав историю про гнилую липу, она пошла в спальню припудриться. Перед туалетным столиком сидела Катя и что-то делала с лицом. Данюша... У тебя не осталось тех духов, ну, помнишь, парижских? Катюша, перышки чистишь? Что с тобой сегодня? Я хотела сказать, а ты не дослушала. Сегодня вечером приезжает Вадим Петрович. <связывая> и с вокзала заедет прямо к вам. Ко мне неудобно, поздно. В половине десятого раздался звонок. Катя, Даша и Телегин выбежали в прихожую. Телегин натворил, вошел Рощин в измятой шинели в накидку, в глубоко надвинутой фуражке. Его худое, мрачное, темное от загара лицо смягчило с улыбкой, когда он увидел Катю. Она растерянно и радостно глядела на него. Простите, что так поздно врываюсь. Хотелось сегодня же увидеть вас, Екатерина Дмитриевна. Вас, Дарья Дмитна. Я рада, что вы приехали, Вадим Петрович. Напрасно без вещей приехали. Все равно вас ночевать оставим. В гостиной, на турецком диване. Если будет коротко, подставим кресло. Рощин, как сквозь сон, слушал, что ему говорят эти ласково-изящные люди. Он вошел сюда еще весь ощетиненный после бессонных ночей в пути, лазанье в окошки окошке задовольствием непереставаемой борьбы за шесть вершков места в купе и вязнущей в ушах ругани. Ему еще было дико, что эти три человека, почти немыслимой красоты и чистоты, хорошо пахнущие, стоящие на зеркальном паркете, обрадованы именно появлением его рощина. Точно сквозь сон он увидел прекрасные глаза Кати, говорившие «Рада, рада, рада». Он одернул пояс, расправил плечи, вздохнул глубоко. Спасибо. Куда прикажете идти? Его повели в ванную мыться, потом в столовую кормить. Он ел, не разбирая, что ему подкладывали, быстро насытился и, отодвинув тарелку, закурил. Его большие руки, на которые падал свет оранжевого абажура, дрожали над столом, когда он зажигал спичку. Катя, сидя в тени абажура, всматривала с Вадима Петровича и чувствовала, что любит каждый волосок на его руке каждую пуговичку на его темно-коричневом измятом френче. Она заметила также, что, разговаривая, он иногда сжимал челюсти и говорил сквозь зубы. Его фразы были отрывочные и беспорядочны. Видимо, он сам, чувствуя это, старался побороть в себе какое-то давно длящееся гневное возбуждение. Вадим Петрович... Может вы устали и хотите лечь? Право, я не для того приехал, чтобы спать. Нет, нет. И он вышел на балкон и стал под мелкой ночной дождь. Даша показала глазами на балкон и покачала головой. Он появился, приглаживая волосы на темени и сел на свое место. Ради Бога, простите, Дадмитный, это все четыре бессонных ночи. <плодисменты> Я еду прямо из Ставки. Везу очень неутешительные сообщения военному министру. Когда я увидел вас, мне стало больно. Позвольте уж, я все скажу. Ближе вас, Екатерина Дмитриевна, у меня ведь в мире нет человека. Если не произойдет чудо,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 К осени, когда отхлынут все 10 миллионов, Россия перестанет существовать как суверенное государство. Я везу план военному министру. Несколько господ генералов составили план спасения фронта. Оригинально. Во всяком случае, союзникам нельзя будет упрекнуть наших генералов в отсутствии желания воевать. План такой.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 В этот вечер Катя не пошла ночевать домой. Даша положила ее с собой в одну постель. Ивана Ильичу послали в кабинет. Рощин после тяжелой для всех сцены ушел на балкон, промок и, вернувшись в столовую, просил простить его. Действительно, самое разумное было лечь спать. И он заснул, едва успев раздеться. Когда Иван Ильич на цыпочках зашел потушить у него лампу, Рощин спал на спине, положив на грудь руки ладонь на ладонь. Это худое лицо с крепко зажмуренными глазами, с морщинами, резко проступавшими от синеватого рассвета, было, как у человека, преодолевающего боль. Катя и Даша лежа под одним одеялом долго разговаривали шепотом. Даша время от времени прислушивалась. Иван Ильич все еще не мог угомониться у себя в кабинете. Вот все ходит, а в семь часов надо на завод. Она вылезла из-под одеяла и босиком побежала к мужу. Иван Ильич сидел на посланном диване, читал огромную книгу. Держа ее на коленях. Ты еще не спишь, Даша? Иван, а как его Катя любит. Ну, прекрасный же человек. Сядь, я нашел, ты послушай. Триста лет тому назад ветер вольно гулял по лесам и степным равнинам, по огромному кладбищу, называвшемуся Русской землей. Там были обгоревшие стены городов,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 За десять лет Великой Смуты самозванцы, воры и польские наездники прошли саблей огнем из края в край всю русскую землю. Был страшный голод, ходила черная язва, остатки народа разбредались на север к Белому морю, на Урал, в Сибирь. Но жить было надо. Начали жить».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 И перетерпели. И снова начали заселяться пустоши, поросшие бурьяном. Ты видишь, и теперь не пропадем. Великая Россия пропала. А вот внуки этих самых драных, мужиков, которые ли с кольями ходили выручать Москву, разбили Карла XII и Наполеона. Великая Россия пропала. «Уезд от нас останется, и оттуда пойдет русская земля!» Вечер был безветренный и жаркий. Катя возвращалась одна с Невского. Рощин условился с ней, что около восьми часов будет поджидать ее на набережной. Катя свернула на дворцовую площадь. В черных окнах во втором этаже кроваво-красного угрюмого дворца желтели лампочки – У главного подъезда стояли автомобили, похаживали, смеялись солдаты и шоферы. За петербургской стороной, за крышами, за дымами в оранжевое зарево опускался угасающий шар солнца. Сложив на коленях руки, Катя тихо глядела на это угасание, ждала смирно и терпеливо Вадима Петровича. Он подошел незаметно сзади и, облокотившись о гранит, глядел сверху на Катю. Она почувствовала его, обернулась, улыбаясь, стала. Он глядел на нее странным, изумленным взглядом. Она поднялась по лестнице на набережную, взяла рощину под руку. Они перешли Троицкий мост, И в начале Каменно-Островского Рощин кивнул головой на большой особняк, облицованный коричневыми изразцами. Широкие окна зимнего сада были ярко освещены. У подъезда стояло несколько мотоциклеток. Это был особняк знаменитой валерины, где сейчас находился главный штаб большевиков. День и ночь здесь сыпали горохом пишущие машинки, каждый день перед особняком собиралась большая толпа рабочих фронтовиков матросов на балкон выходил глава партии большевиков и говорил о том что рабочие и крестьяне должны с боем брать власть немедленно кончать войну и устанавливать у себя и во всем мире новый справедливый порядок давечи я был здесь в толпе я слушал с этого балкона хлещут Огненными бичами. И толпа слушает. О, как слушает. Я не понимаю теперь, кто чужой в этом городе. Мы или они. Нас не хотят больше слушать. Мы бормочем слова, лишённые смысла. Когда я ехал сюда, я знал, что я русский. Здесь я чужой. Не понимаю. Не понимаю. Они пошли дальше по Каменноостровскому. Их обогнал человек в рваном пальто и в соломенной шляпе. В одной руке он держал ведерко, в другой пачку афиш. Я понимаю только одну. Ослепительная живая точка в этом хаосе – это ваше сердце, Катя. Нам с вами разлучаться нельзя. Я не смела этого сказать вам.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 Утихнут войны, отшумят революции. И нетленным останется одно только. Кроткое, нежное, любимое сердце ваше.